Священная да». За неделю до того, как мы с Луизой начали писать книгу «Жизнь тебя любит», я получил письмо от писателя Сэнди Ньюбигинга, просившего меня написать предисловие к его книге «Спокойный разум». Мне польстило подобное предложение, хотя смутило отсутствие необходимого свободного времени, так как в тот момент нужно было сфокусироваться на нашей с Луизой книге. Я хотел было ответить ему отказом, Но согласился и написал Да. Это было не пожалуй да или Возможно, да, или скорее всего Да. Это было настоящее да. Это было то, что я называю Большое Да Да, за главной буквы Д. Другое имя для моего большого Да священное да, которое освещает мой живот, инстинкт пищеварения моё сердце и мою голову. Когда оно даёт о себе знать, я чувствую, что у меня просто нет выбора, следовать или нет за ним. Это такое «да», которое просто чувствует истину. И идти наперекор ему было бы совершенно ошибочно. Я так рад, что согласился прочитать книгу Сэнди. В ней так много глубоких истин. Там, в частности, есть одна строка, которая вполне подходит для книги Жизнь тебя любит. О ней мне напоминает каждый день, и что-то подобное сообщает мне мой внутренний голос. Строка такая. Пусть тебя направляет любящая рука Вселенной. Все, созданное мною, основано на том, что я слушала свой внутренний колокол и говорила «да», сообщает Луиза, рассказывая о своей карьере писателя и учителя. Я никогда не предполагала, что напишу книгу. Моя первая книга, брошюра голубого цвета «Излечи свое тело», была лишь компиляцией разных записей. Один человек убедил меня сделать из моих заметок книгу, и я сказала «да». Я понятия не имела, как книги издаются, но руки помощи появлялись на этом пути. Это было небольшое приключение. Вскоре она увидела, что ее небольшое приключение стало бестселлером и катализатором в революции издательского дела. История Луизы о чтении лекций также показательна. «Кто-то пригласил меня выступить с лекцией, и я сказала «да». Не представляла, что буду говорить, но, сказав «да», я почувствовала внутреннее руководство на этом пути». Все началось с лекций, затем семинары и выездные встречи. Помню, мои занятия посещала несколько мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И как-то раз меня спросили, не могла бы я провести семинары для людей, больных СПИДом. Я сказала, давайте попробуем и посмотрим, что получится. Луиза не представляла, где выездные семинары будут проходить. Не было никакого великого маркетингового плана. Она не рассчитывала на знаменитые телешоу Опры Уинфри и Донахью. «Я следовала указаниям сердца», подчеркнула Луиза. Говорить «да», проявлять готовность к действию. Очень большой вопрос, готовы ли мы искренне от сердца сказать «да» своему приключению? Заметил доктор Йозеф Кэмпбелл, автор книги «Путешествие героя», У священного «да» большие планы на нашу жизнь. Речь идет не об амбиции, а о цели, не о выгоде, а о порыве к жизни, не о продвижении себя, а о служении. «Священное «да» — это готовность пойти по открытой дороге, как сказал Олд Уитмен. Говорить «да» — есть акт веры. Иногда мы не знаем, почему говорим «да», У нас нет всей картины происходящего, а порой мы даже не видим следующего шага. И только после сказанного «да» становится ясно, что будет дальше. И только говоря «да», мы приходим к осознанию, что на пути получаем поддержку. На канале PBS в замечательной передаче «Сила мифа» Билл Мэрс интервьюирует Джозефа Кэмбела относительно необходимости веры при достижении цели. Он спрашивает, есть ли у самого Кэмбела на его жизненном пути ощущение невидимой поддержки? Ответ Кэмпбелла. «Все время ее ощущаю». Это чудесно. Если идешь за своим блаженством, то становишься на дорогу, которая всегда ждала тебя, и начинаешь жить той жизнью, который ты должен жить. Когда можешь это видеть, начинаешь встречать людей, находящихся в области вашего блаженства, и они открывают тебе двери. Я говорю, следуйте за своим блаженством и не бойтесь, и двери откроются там, где, как вам казалось, их просто не было. Говорить «да» — обладать открытым разумом. Священное «да» освобождает от страха, Чувство бесполезности, цинизма, психологических проблем и позволяет душе общаться с нами. Священное «да» — это подчинение высшей воле. «Ступать по духовному пути означает, что мне не нужно больше управлять своей жизнью. Жизнь взяла верх, и она ведет меня на этом пути. Не я веду, я ведома», — говорит Луиза. Говорить «да» — это путешествие, а не цель. Мы говорим «да» не потому, что стараемся достичь чего-то где-то там, вдали, а потому, что это прямо перед нами. В книге «В твоих силах жить исключительной жизнью» Луиза говорит о Черри Ричардсоне. Очень часто люди спрашивают, как появлялось издательство Хейхаус. Им интересна каждая деталь от начала до сегодняшнего дня. Мой ответ всегда один. Я ответила на звонок и открыла почтовый ящик. Я коснулась того, что было прямо передо мной. Путешествие — есть цель. Говорить «да» — это жить настоящим. Когда мне было 18 лет, я обнаружил в почтовом ящике два письма. Одно приглашало учиться в течение трех лет в Бирмингемском университете, а другой сообщал о принятии меня на годичный курс журналистики в Портсмутском университете. Я был амбициозным юношей с торопливой поступью, жаждавший успеха. Мне хотелось пройти курс ускоренного обучения журналистики, но все в моем теле, сердце и голове сказало «да» медленной лодке в Бирмингеме. Там я встретил Аванти Кумара, своего первого наставника. Там я нашел свой духовный путь. Я часто задумывался, насколько нескладной могла бы быть моя жизнь, если бы я не послушался своего «да» относительно Бирмингема. Я спросил как-то об этом Луизу. Она сказала, «Твое «да» всегда отыщет тебя, где бы ты ни был». Я люблю этот ее ответ. Луиза утверждает, что руководствоваться своим «да» не означает каких-то обретений или принятие так называемых правильных решений, в противовес так называемым неправильным. Это означает быть в настоящем, быть подлинным, стремиться к тому, чтобы тебя направляло высшее. И это означает смотреть в зеркало и быть удовлетворенным тем, что видишь. Это путешествие.